Глава 36. Эддиан сидел у окна, когда зазвонил телефон. Только Лиза знала, что он здесь, так что он ответил. "Эддиан, слава богу", она говорила отрывисто, голос напряжён. "Слушай, и слушай очень внимательно. У меня совсем нет времени. Помнишь церковь моего отца, старую? Ну как ему не помнить? Он присоединился к этой церкви через месяц после того, как повстречал Элизабет возле карьеры. Надеялся венчаться здесь с Джулией и начать новую жизнь. На тот момент это воплотило мечты о лучших днях. Что происходит, Лис? Мне нужно, чтобы ты туда подъехал и поскорее. Зачем? Просто приезжай, будь добр. Это очень важно. У тебя какие-то неприятности? Помнишь последнее, что я тебе сказала, наш последний телефонный разговор? Да, конечно. Сейчас я на этот счёт серьёзно, как никогда. Эдриену хотелось знать больше. У него были вопросы, но в трубке воцарилась тишина. Начальник тюрьмы выдернул мобильник из пальцев Елизаветы и опустил в карман. Разговор шёл по громкой связи, по его настоянию. Пытались хитрить прямо сейчас. Нет. Он подался вперёд настолько, что она ощутила запах его кожи, аромат геля для волос. Гладко выбрит. Глаза слишком мягкие и карие для такого человека, как он. Элизабет отвела взгляд, но он постучал ей пальцем по макушке, потыкал стволом пистолета в коленку. О чём шла речь под конец разговора? Вы хотели, чтобы он приехал. Я сказала то, что мне нужно было сказать, чтобы он точно приехал. Нахожу этот ответ неудовлетворительным. И Элизабет бросила взгляд на детей, потом на Беккетта. Его глаза были открыты. Он наблюдал за ними. Под конец разговора я напомнила, что люблю его, так что он обязательно приедет. Начальник взвесил эти слова и изучил её лицо. "Они врёте. Всё, чего я хочу, это чтобы дети остались в живых". 89 минут. "Держись подальше от этих краёв. Держись подальше от меня". Вот были последние слова, которые она ему тогда сказала. Элизабет действительно хотела, чтобы он держался подальше? Эдриан в этом сомневался. Тогда зачем вообще было звонить? Что-то переменилось и явно не в лучшую сторону. Может, копы? Столь же сомнительно. Начальник тюрьмы? Причина весьма вероятная, но на самом деле неважна. Лиз не позвонила бы, если б не нуждалась в нём. Самое прекрасное заключалось в том, что он наконец обрёл ясность, знал, что именно делать и когда делать. Слышал Элли так чётко и ясно, словно тот находился рядом, прямо в этой комнате. Это всего лишь деньги, парень. 6 миллионов долларов, подумал Эдриан. Лиз стоит дороже. В церкви было жарко и тихо. Беккет был всё ещё жив, но настолько близок к смерти, насколько вообще можно себе представить. Элизабет уже в седьмой раз задавала один и тот же вопрос. Пожалуйста, можно мне ему помочь? Гидеон и Ченинг сидели по бокам от неё. Всех троих усадили на нижнюю ступеньку под алтарём и держали на прицеле. Оливет стоял в дверях. Начальник тюрьмы с любопытством разглядывал витражные стёкла. Он умирает, не отставала Анна. Осталось 2 минуты. Начальник постучал пальцем по часам. Надеюсь, что он появится вовремя. Я сделала всё, что вы просили. Больше никому не нужно умирать. Элизабет произнесла это вроде бы с полной убеждённостью, но где-то в глубине души знала правду. Начальник не такой человек, чтобы оставлять живых свидетелей. Слишком рискованно. Он на такое не пойдёт, особенно когда один человек уже умер, а другой умирает, и особенно когда он заполучит Эдриана. Давайте поговорим, сказала Элизабет. Давайте всё спокойно обсудим. Помолчите. Я серьёзно, должно же быть что-то. Давайте её сюда. Начальник махнул рукой, и один из охранников рывком поднял её со ступеньки. Положите вон туда, пристегните к скамейке. Зачем вы это делаете? Чтобы линия огня была свободна, когда я начну полить по детишкам. Элизабет выдернула было руку, но охранник повалил её на пол, сковал руки наручниками за спиной, а другими прицепил за ногу к скамейке. Вы не посмеете. Вообще-то предпочёл бы обойтись. Начальник наклонился к ней. "Хотя чувствуете?" Он провёл ей пальцем по щеке. Самый напряжённый момент. Он говорил про Эдриана, и под всем этим лежала полная уверенность. 60 секунд. Только не делайте вид, будто отпустите нас живыми. Даже ради детишек. Улыбка казалась шокирующе реальной, но глаза говорили всё. Он уже застрелил одного человека прямо в сердце и засадил пулю в живот копу. Исход мог быть только один. Он знал это, и она тоже это знала. Движение. Это Оливер т в открытых дверях. За спиной у него пламенел закат, багровое небо. Треск цикад в траве. Сюда едет машина, вроде как зелёный универсал. Начальник тюрьмы глянул на часы, и прежде чем встать, подмигнул Элизабет так, как она никогда не забудет. Вытянув шею, она увидела в дверях троих мужчин. Один остался присматривать за детьми. Элизабет перехватила взгляд Ченнинн, и оставшийся охранник, увидев это, приставил пистолет к голове девушки. "Всем сохранять спокойствие", предупредил он. Но это было совершенно невозможно. Даже близко невозможно. Церковь, появившаяся на холме, была для Эдриана чем-то большим, чем просто стекло, камень и чугун. Она была его прошлым, его юностью. Его вечным сожалением он надеялся венчаться здесь и начать жизнь с женщиной, с которой должен был быть обвенчан с самого начала. Здание было крепким и старым. Он любил его дух и неизменность. Послание преподобного о рождении, надежде и прощении. Он часто думал о ней, когда его брак стал разваливаться. Временами приезжал сюда и просто смотрел на неё, стоящую на холме. Размышляя, если б я был до конца честен. Но вместо этого его осудили за убийство Джулии, и он уже никогда не упоминал о раскаянии или искуплении. Провёл 13 лет, наблюдая лишь во сне жизнь, которую безвозвратно потерял, а когда в этих сновидениях высоко выросла церковь, видел, как Джулия умирает одна в мольбах, и взывает она ни к Богу или своему мужу, Имя у неё на губах принадлежало ему. Ночь за ночью она была испугана и умирала, и всё же сам он никогда не присутствовал при этом, только во сне. А если б знал тогда про жену, видел бы её в таких же кошмарах тоже. Мысль была совершенно невыносимой, так что когда шоссе осталось в стороне, а под колёсами захрустел гравий, и Адриан дал себе твёрдое обещание: ни в коем случае, никогда больше. Перевалив через холм, он увидел людей в дверях и припаркованные машины. Он остановился в 12 футах от гранитных ступенек. Начальник тюрьмы стоял перед входом с Оливетом и Джекссом. Вудс наверняка тоже здесь. Скорее всего, остался Слиз. Эдриан вырубил мотор и положил ключ в карман. Воздух снаружи был удушающе тёплым. Тебе надо бежать и не останавливаться. Начальник выступил вперёд, Его подошвы ширкнули по шершавому граниту. Тёмные деревья тяжко нависали у него над головой. Надо было сразу тебя убить, в первый же день, в первую ночь. Кишка тонка. Может, ты меня недооцениваешь? Может, всегда недооценивал? Это подразумевает, что у тебя были секреты и что ты их всё-таки сохранил. Что-то мне трудно в это поверить. Эдриан вытащил из кармана золотую монету и со звоном бросил её на ступеньки. Начальник, в полглаза приглядывая за Эдрианом, подобрал её, повертел в руках. Да такое можно купить в любом ломбарде. Эдриан бросил ещё десяток монет. Выходит это правда. На сей раз начальник не стал наклоняться. Потёр монету большим пальцем, показал Джексу, снова повернулся к Эдриану. Сколько? 5000. Они твои, если отпустишь её. Начальник изучал Эдриана новыми глазами. В них было уважение и даже некоторый страх. За всё это время так и не сломался, вытерпел всю эту боль. Дело по-прежнему в Уиллиеме Прастене, делавшем 6 миллионов долларов, сказал Эдриан. Это была единственная правда, которая имела значение. Он видел это в лице начальника и в том, как Джекs нервно переминался с ноги на ногу. Дружба это замечательно, но деньги на первом месте. Они у тебя с собой? Я что, похож на дурака? И как ты предлагаешь всё это осуществить? Если Слиз всё в порядке, я отведу тебя к золоту, она останется здесь. А если я откажусь, можешь пытать меня опять, всё с тем же успехом. А может, мне лучше пытать её? Смерть есть смерть, произнёс Эдрин. Либо выигрываем мы все, либо не выигрывает никто. Начальник тюрьмы задумчиво поскрёб подбородок. И когда же она расстреплет всем о том, что здесь произошло? Ты любишь свою жену? Не настолько. Это 6 миллионов долларов. Неотслеживаемый Ты можешь положить их в сундук и отправиться куда твоей душе угодно. Завтра с утра у тебя начнётся совершенно новая жизнь. Начальник улыбнулся, и Эдриан почему-то занервничал. Не думаю, что детектив Блэк примет мысль о пытках столь же легко, как ты. Она не стала бы мне звонить, если бы всё как следует не продумала. Наверное, она думала, что ты заявишься сюда размахивая стволами и кинжалами. Я не принц на белом коне. Я ничей. Она знает это. Начальник опять потёр монету большим пальцем. Джекs тебя обыщет. Он махнул рукой, и Джекs выступил вперёд. Досмотр был грубым и тщательным. Всё чисто. Ладно тогда. Начальник подобрал остальные монеты, потряс их в горсти, так что они зазвенели и забрякали. Пошли внутрь и всё обговорим. Эдриан последовал за начальником, чувствуя, как оливётс Джексон буквально дышит ему в спину. У него не было уверенности, что и в опалан удастся, но это было всё, чем он располагал: золото, людская алчность и его собственная готовность умереть. Хотя он знал начальника тюрьмы, тому уже к 60 -ти. служба давно уже обрыдла. 6 миллионов это целая куча денег. Эдриан был почти уверен, что всё должно выгореть. Эта уверенность исчезла, как только он увидел детей. До этого момента принцип был всё или ничего. План удастся или не удастся. Если Элизабет погибнет, он погибнет вместе с ней. Он с этим почти смирился, и в этом было нечто вроде тяжёлого умиротворения. Лиз сделала свой выбор, он сделал свой. Но причём тут дети? Они сидели, понурившись под алтарём, не просто испуганные, но и серьёзно раненные. Он естественно знал Гедеона, который был ближе всех к женщине, которую Эдриан любил всем своим сердцем. Девушка, очевидно та, что из газет Ченнинг. И ещё на полу лежал мертвец. Отец Элизабет, подумал Эдриан. Ещё одним мужчиной был Беккет, мёртвый или в любой момент готовый умереть. Элизабет была прикована наручниками к скамье в самом первом ряду. Я хочу, чтобы её освободили, прямо сейчас. Эдриан. Погодите-ка пока, перебил её начальник. Это по-прежнему моё шоу, так что давайте попробуем ещё разок. Вытащив пистолет, он уткнул дуло в коленку Элизабет. Где ты его прячешь? Я тебя туда отведу. Знаю, что отведёшь. Сядем в пятером в одну машину, поместимся, сказал Эдриан. Двинем на восток окольными дорогами, ни копов, ни свидетелей, и через 2 часа ты богач. Мой рычаг влияния здесь. Не слишком-то умный ход. 6 миллионов долларов. Приведите мальчишку. Нет! Элизабет стала вырываться из наручников. Сукин ты сын, сволочь! Один раз она даже сумела пнуть начальника, но он ударил её в голову до крови. "Мальчишку, быстро!" Гидеон попробовал было отбиваться, но охранник был слишком силён, стащил его вниз по ступенькам. Проволок по прогнившему ковру бросил к ногам начальника. Мальчик вскрикнул, когда нога прижалась ему к горлу, а ствол пистолета уткнулся в то место, в которое он получил пулю. "Видишь, как будем действовать?" Начальник навалился на пистолет, зинтил в кровавое пятно. Вокруг никого, времени полно. Прекрати, сказал Эдриан. Где золото Элли? Ну, давай же, Эдриан. Ствол провернулся ещё раз. На лице начальника прорезался край улыбки. Помнишь, как мы это делали? Эдриан с трудом оторвал взгляд от мальчика. Три охранника, три ствола. Девчонка следующей, сообщил начальник. Потом Лиз он надавил посильнее, и Гидеон опять вскрикнул высоким и чистым голосом, словно маленький хорист, поющий на хорах древней церкви. Беккет жутко страдал от боли, но оставался достаточно настороже, чтобы понимать, насколько крепко он вляпался. Начальник тюрьмы, Лиз, преподобный, он видел мертвеца. У него открытые глаза. Он отыскал взглядом Лиз, потом заморгал и подумал про Кэрл. Моя красотка. Они были всей его жизнью, обе, напарница и жена. И он любил обеих, но выбор никогда не оставлял никаких сомнений. Конечно же, жена, всегда только жена. Но всё это, смерть, дети и то, как Лиз посмотрела на него. Но у него и так не оставалось никакого выбора, но чёрт, побери, это уже слишком. Дети дыра у него в брюхе. Он умирал, иначе и быть не могло. Были слова, которых он не мог понять, и кислый запах пороха и движение, словно россыпь света. Он угасал, почти совсем угас. Но была ещё и боль. Господи. Беккет заморгал. А боль вгрызлась в него, то затаскивая в небытие, то вытаскивая обратно, разбивая на куски словно брошенную на камне бутылку. Прямо в настоящий момент он был в сознании, хоть и на самой грани. Мальчик что-то кричал, а охранники сосредоточились на Эдриане. В результате оставалось Ченнинг. Беккет попытался заговорить, но не смог. Попробовал двинуться, но ноги не действовали. Одна рука подвернулась под него. Он всем весом лежал на ней, но другая оставалась свободной. Он едва мог двинуть её только пальцами, но крепко вцепился в полу пиджака и принялся задирать его, сначала на дюйм, потом на пять. Когда открылась рукоятка пистолета за спиной и попытался произнести имя Ченнинг, но опять ничего не вышло, только жуткая боль. Чёрт, да чего же жуткая боль. Но он сам во всём виноват. Так что Беккет попросил Бога пожалеть дурного, всё просравшего, умирающего человека. Исто молил Господа придать ему сил, а потом втянул воздух в лёгкие и опять попробовал позвать Ченнинг по имени. Оно вырвалось из горла неразборчивым карканьем, едва слышным шёпотом. Но она услышала его и увидела пистолет. Та девушка, что склонялась теперь над ним. Ченнинг, которая стреляла как бог, Олеветус заметил это первым. Движение девушки с пистолетом слишком большим для тонкой руки. Это его особо не обеспокоило. Та едва могла стоять, и между ними простиралось футов 30 расползшегося ковра. Его первым побуждением было выставить вперёд ладони и сказать: "Осторожней, малышка", но вместо этого он выкрикнул: "Шухер!" Начальник тюрьмы поднял взгляд от езноглазого, бледного как смерть парнишки. Девушка пошатнулась вправо, словно пистолет тянул её вниз. Её глаза были едва открыты, она практически падала. "Эй, кто-нибудь, пристрелите эту мелкую сучку!" бросил начальник, и первой мыслью Оливета было: "Вот блин. Его собственная дочь была лишь немного младше, а эта была просто молодец. Пыталась храбрица и всё такое. Лучше бы просто отобрать у неё стволы и усадить обратно на место". Но никому не позволено перечить начальнику. Он начал было переводить прицел от Эдриана, но Джек оказался быстрее, вздёрнул пистолет от бедра и моментально прицелившись. Оливьет видел, что девушка стояла совершенно неподвижно, когда ствол метнулся в её сторону. Правда, на какую-то долю секунды у неё словно подкосились ноги, но это оказалось не так. Через миг она уже застыла в идеальной стрелковой стойке. И столь уверенно и чисто выпустила одну за другой три пули подряд, что Оливет в жизни не видывал ничего подобного. Голова Джекса окуталась кровавым облаком, равно как головы Вутса и начальника. 2 секунды, три выстрела. Пистолет Оливетта был уже нацелен на неё, но он замешкался. Она была слишком быстра и уверена, и так напоминала его собственную дочку. Такой же сорванец в юбке. Его последней мыслью было восхищение тем отцом, который научил её так классно стрелять. А потом на конце её ствола расцвёл яркий огненный бутон, и весь мир тут же сменился беспросветной чернотой. Когда всё было кончено, Эдриан лишь недоверчиво застыл на месте. Перед выстрелами голова начальника тюрьмы располагалась лишь на какой-то фут выше головы Гедеона. А один из охранников стоял прямо за спиной у Эдриана, так близко, что тот ощутил, как пуля рассепила воздух, пролетая возле самого уха. Теперь их больше не было, всех. В церкви воцарилась кладбищенская тишина, а девушка тихонько плакала. Первым побуждением Эдриана было проверить тела, а потом посмотреть на Лиз и мальчика. Но он ничего такого не сделал, предпочтя вместо этого пробираться между трупов, пока под ним не возникла девушка. маленькая и залитая слезами. Эдриан вытащил пистолет у неё из пальцев и положил на алтарь. Я убила их, проговорила Анна. Знаю. Да что же это со мной такое? В голове не нашлось слов, помимо самых очевидных, так что Эдриан произнёс их вслух. Ты спасла нам всем жизнь, сказал он, а потом раскинул руки и обхватил её за плечи, пока она не успела упасть. После этого понадобилось некоторое время, чтобы понять, что делать. Лис была без сознания, когда он снял с неё наручники, и едва она очнулась, начался спор. "Чарли нуждается в немедленной помощи врачей", настаивала Элизабет. "Гидеону тоже". "Да я разве против? Я никуда не поеду, пока они не окажутся в безопасности". Даже во время всей этой бойни она была готова неистово защищать их и полна уверенности в собственной правоте, чего бы это ни касалось. Ченнинг хотела отправиться вместе с ними, и Адриану подумалось, что это просто отличная мысль, но Лиз категорически отказывалась куда-либо ехать, пока в церкви не окажутся врачи со скорой. "Мне нельзя быть здесь, когда появятся копы", пытался убеждать её Адриан. "Тебе тоже. Для нас обоих это означает тюрьму". Убийство, пособничество убийству. Тардирана, наш арест никуда не девались. У Бэккетта задет позвоночник, сказала Элизабет. Нельзя его двигать. Да, я знаю. И у мальчика внутреннее кровотечение, но мы с тобой можем ехать. Девушка тоже. Элизабет повернулась к Ченнинг, такой маленькой, да ещё и так скукожившейся, что выглядела от силы лет на 10. Никто не станет винить тебя за то, что ты сделала, зайка. Ты жертва. Ты можешь остаться? та покачала головой. Нет. Здесь твой дом. Ради чего мне тут оставаться? В пустоте церкви голос девушки прозвучал совсем пронзительно. Чтобы в меня всю жизнь ты коли пальцами, чтобы тут стать шизанутой овцой, которую насиловали почти двое суток, долбанутой на всю голову оторвой, которая убила двоих людей, а потом ещё четырёх? Она задохнулась. И при этом зрелище все острые углы в сердце Эдриана моментально сгладились. Я хочу остаться с вами. Вы мои друзья, вы всё поймёте. А как же твои родители? Мне уже 18, я не ребёнок. Эдриан увидел, что Лис с этим согласна, потому как она наклонилась и прижалась к девушке лбом. Так как мы всё разрулим? спросил он. Лиз рассказала им, как предлагает поступить. Когда всё было согласовано и понято, она в последний раз встала над телом отца. У Эдриана не было ни малейшего представления о чём она думает, но Лиз не стала тут задерживаться или прикасаться к своему отцу, или говорить какие-то приличествующие случаю слова. Вместо этого набрала 911 и сказала то, что должно было привести всё в движение. Ранен полицейский. А потом опустилась на колени рядом с Беккетом и дотронулась до его лба. Я ничего не понимаю и не думаю, что когда-нибудь пойму. Но я надеюсь, что ты ещё будешь жив, когда они приедут сюда, и что когда-нибудь ты сможешь объяснить. Может, Бэкки ты услышал её, а может и нет. Глаза его были закрыты, и он едва дышал. Лиз, я знаю, отозвалась она. Часики тикают. Но Gideon оказался твёрже. И он тоже хотел ехать с ними, буквально умолял. Ну, пожалуйста, Лисс, пожалуйста, не бросайте меня. Тебе нужен врач. Но я хочу поехать с вами. Пожалуйста, не бросайте меня, прошу вас. Просто расскажи людям, как всё на самом деле произошло. Ты не сделал ничего плохого. Она поцеловала его в лицо и поцеловала крепко. Я обязательно вернусь за тобой. Обещаю. Они оставили его выкликающим её имя, и тут Эдрен осознал, что у него, наверное, уже никогда больше не будет острых углов в сердце. Так много любви, так много горя. Снаружи, со стороны заката, уже доносился нарастающий вой сирен. Всё с ними будет хорошо, произнесла Лиз, но никто не ответил. Она говорила сама с собой. Надо двигать Алис кивнула, чтобы показать Эдриану, что он прав и что она это знает. Ты поведёшь? Конечно. Элизабет усадила Ченнинг на заднее сиденье, сама устроившись впереди. И у нас всё будет хорошо, произнесла она, и опять никто никак не отреагировал. Не включая фар, Эдриан буквально на ощупь повёл машину по подъездной дорожке. Подожди здесь, сказала Ализ. И они подождали, пока над горбушкой горы не взметнулись лучи фар, и они окончательно не убедились. Скорые, патрульные машины. С гидеоном всё будет в порядке, и даже у Бэккета есть шанс выкарабкаться. Ладно, произнесла Элизабет. Теперь можно ехать. Эдрианатвернул машину от сирены полыхания мигалок, когда путь был наконец свободен, включил фары. И куда подадимся? На запад, отозвалась Элизабет. Прямо на запад. Эдриан кивнул. Девушка тоже. Нужно только кое-куда заскочить, произнёс он и при первой же возможности направил автомобиль к Восток.